Будет победа, если мы будем следить за собой и перестанем орать по любому поводу. Они же прекрасные душевные существа. И мы будем последними ослами, если не оправдаем их доверие. Вечером их ждал великолепный пир. Стол ломился от яст, и многие блюда были очень вкусны. Вождь произнес речь о важности развития культурных связей. Затем был подан десерт, после чего слово предоставили Кроссвеллу. Чувства переполняли его, поэтому ему было трудно говорить шепотом, не жестикулировать и сохранять на лице маску безразличия. Но он справлялся великолепно с этими трудностями и красноречиво поведал собравшимся о сходстве народов «Земли и дюрелла». Джедека переводил, Мартин согласно кивал, также согласно кивали головами вождь и все присутствующие. Закончив вдохновенную речь, Кроссвелл вновь сел за стол. Мартин похлопал его по плечу. «Молодец, Эд. Ты прирожденный оратор. Спасибо. Да. И поскольку у меня нет причин подхалим лечить, то это правда». «Чдека, я надеюсь, ты не возражаешь». «Чдека, ничего, ничего, ничего. боже мой, опять! Что это с ними?» Хотя речь окончилась, оратор сел. Вождь и гости за столом продолжали дружно, монотонно кивать головами. Несколько мгновений астронавты были в замешательстве, Но вскоре Мартин догадался. Я понял. Мы их загипнотизировали. Что же делать? Что делать? Как их привести в чувство? Ну как, скажите? Я не знаю. Впрочем, я знаю. Осторожно! Стол зашатался. Но зато они пришли в себя. Они говорят, что вы обладаете магической силой. И еще говорят, что инопланетяне очень странные существа. И сомневаются, можно ли вам доверять. Ну почему же нельзя нам доверять? «А что считает вождь?» «А вождь говорит, что вы не такие уж плохие. Он уверяет остальных, что вы не можете хотеть причинить им зла». И На том спасибо. Друзья мои, надо уходить, пока мы еще чего-нибудь не натворили. Да. Прошу внимания. Тихо, тихо. Прошу внимания. Мы прощаемся с вами и просим вашего разрешения, чтобы и другие люди земли могли посетить вас. Они научатся избегать ошибок. Простите за неприятности которые мы вам причинили. Это объясняется только незнанием ваших обычаев. Дждека переводил, а Мартон продолжал шептать о единстве галактики, о мировом космическом содружестве, о благах мира и взаимопонимания, о налаживании обмена товарами и произведениями искусства, о солидарности всех форм гуманоидной жизни во Вселенной.